Тут почему-то Алиса и королева бросились бежать. Позже, когда Алиса размышляла об этом дне, она никак не могла понять, как это случилось. Она только помнила, что они бежали, крепко взявшись за руки, и королева так неслась вперед, что Алиса едва за ней поспевала, но королева все время только кричала «Быстрее! Быстрее!» Алиса чувствовала, что быстрее бежать она не может, но она задыхалась, И не могла этого сказать. Самое удивительное было то, что деревья не бежали, как следовало ожидать им навстречу. Как ни не стремительно неслись Алиса и королева, они не оставляли их позади. Королева, видно, прочла ее мысли. «Быстрее, быстрее!» — закричала она. «Не разговаривай!» Но Алиса и не думала разговаривать. Ей уже казалось, что она никогда в жизни не сможет больше произнести ни слова. Так она задыхалась, а королева все кричала. «Быстрее! Быстрее!» и тянула ее за руку. «Далеко? Еще!» — с трудом вымолвила наконец Алиса. «Не еще, а уже!» — ответила королева. «Мы пробежали мимо десять минут назад. Быстрее!» И снова они несли со всех ног, так что только ветер свистел у Алисы в ушах. «Того и гляди, сорвет с головы все волосы!» — подумалась Алиса. «А ну давай!» — кричала королева. «Еще быстрей!» И они помчались так быстро, что, казалось, скользили по воздуху, вовсе не касаясь земли ногами. Пока, наконец, когда Алиса совсем уже выбилась из сил, они внезапно не остановились. И Алиса увидела, что стоит на земле и никак не может отдышаться. Королева прислонила ее к дереву и сказала ласково, «А теперь можешь немного отдохнуть». Алиса в изумлении огляделась. «Что это?» — спросила она. «Мы так и остались под этим деревом? Неужели мы не тронулись с места ни на шаг?» «Ну, конечно, нет»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 Тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее. — Ах, нет, я никуда не хочу попасть, — сказала Алиса. — Мне и здесь хорошо, очень хорошо. Только ужасно жарко, и пить хочется. — Этому горю помочь нетрудно, — сказала королева и вынула из кармана небольшую коробку. — Хочешь сухарик? Алиса подумала, что отказаться будет невежливо, Хотя сухарь ей был совсем ни к чему, она взяла сухарик и стала его жевать. Сухарь был страшный,